Кроме сожженных зеркал, штофных занавес, бронзы и мелкоштучного паркета, еще одна новость появилась в доме Смолокурова. Живя в мрачном одиночестве, Марк Данилович стал книги читать и помаленьку пристрастился к ним. Стал собирать сначала только печатные при первых пяти патриархах, дострописьменные, да а потом и новые, гражданские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 и по его просьбе стало понемногу и Дуню приучать к домоводству. Жизнь у Смолокуровых шла тихо, однообразно. В Манефиной обители, если не живей, то гораздо шумней и веселее было, чем в полном роскоши и богатства доме Смолокурова. Там у Дуни были девицы-ровесницы, там умная, добрая, приветливая Мария Гаврилна, ласковая Манефа, инокини, белицы. Все надышаться не могли на Дунюшку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 так что отец начинал уж немножко хмуриться на дочку. Глаз бы не попортила, либо сама обороне Господи не захворала. В шестнадцати лет еще не было Дуни, когда воротилась она из обители. А досужие свахи тотчас одна за другой стали подъезжать к Марку Данилчу. Дом богатый, невеста одна дочь у отца. Кому неохота Дунюшку в жены себе взять? Сунулись было свахи с купеческими сыновьями из того городка, где жили Смолокуровы.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 Когда же минула Дуни восемнадцать лет, отец подарил ей обручальное колечко, примолвив, чтобы она, когда придет время, выбирала жениха по мыслям, по своей воле, а он за мужеством ее нудить никогда не станет. Говорино это было великим постом, и после того Смолокуров ни разу вида не подавал, намеку никакого не сделал насчет этого, сам же с собой такую думу раздумывал. «Где ж в нашем городе Дуне судьбу найти?»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 У Лещевых гостей было много, но Дуня никого даже не заметила. Но бывший с отцом в Петро в день на старом своем пепелище в обители матушки Манефы казанского купчика Петра Степановича Самоквасова маленько заприметила. К первому спасу Марка Данилович Дуню к Макарию повез. Поехала с ним и Дарья Сергеевна. Оптовый торг рыбой прямо с судов ведут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 Казанские татары в шелковых халатах с золотыми тюбетейками на бритых головах Важно похаживают с чернозубыми женами, прикрывшими белыми флеровыми чедрами густо набеленные лица Вот длинноносые армяне в высоких бараньих шапках с патронташами на чекменях Чекмень — короткий полукафтан с перехватом И кинжалами на кожных с серебряными насечками поясах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 Шумно очень, ответила она. А вы не любите шума? продолжал он спрашивать. Не люблю, потупив глаза, сказала Дуня. Дело непривычное, улыбаясь на дочь, молвил Марко Данилович. Людей-то мало еще видала. Город наш махонький, да тихой. на улицах ни души, травой поросли они. Где же, Дунешке, было людей видеть? Да ничего, обглядится, попривыкнет маленько. Согрешить хочу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 «Какое с дороги?» — сказал Смолокуров. «Ехали недолго, шести часов не ехали. Не трясло, не било, ни дождем не мочило. Ты же все лежал на диванчике. С чего бы, кажись, головки разболеться? Не продуло ли разве тебя, когда наверх ты выходила?» «Тепло было одетое», — ответила Дуня. «Это с непривычки. Видишь, народу то что? А музыка-то не слыхивала такой? Почище нашего органа, а?»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 Но Дарья Сергеевна уговорила оставить больную в покое до утра, а там посмотреть, что надо будет делать. Не очень жаловала она лекарей. Не хотелось ей, чтоб лечили они дунешку Прохватило, должно быть, на пароходе», — в полголоса говорил встревоженный Марко Данилович Дарье Сергеевне, когда Дуня пошла раздеваться. Всеверку было, как она наверх-то выходила. «Бог милостив, пройдет», — успокаивала его сама неспокойная Дарья Сергеевна.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 Что мудрёного, что головка заболела? Бог милостив. Вот разве что, быстро сказала Дарья Сергеевна. Что? Вдруг остановясь и зорко, глядя на неё, спросил Смолокуров. Не сглазил ли её кто? Мудрёного тут нет. Народу много, а на неё голубаньку есть на что посмотреть, молвила Дарья Сергеевна. Спрысну её через уголек. Бог даст, полегчает. Ложитесь со Христом, Маркоданильч. Данилович. Утро вечером мудренее. А я что надо сделаю над ней.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 Оставшись с Дуней, Дарья Сергеевна раздела ее и уложила в постель. В соседней горнице с молитвой налила она в полоскательную чашку чистой воды на уголь, на соль, на печинку. Нарочно, на всякий случай, ее с собой захватила. Кусочек глины, выкваренный из связи печных кирпичей. Взяла в рот той воды и, войдя к Дуне, невзначай спрыснула ее. А потом оставленную водой принялась умывать ей лицо, шепотом приговаривая.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 Исходили и потухали, Как из булату, из синего укладу Каменем огонь выбивает, Так бы из рабы Божией Евдокии Все недуги и порчи вышибала и выбивала. Притка ты, придка, на мать, Болести, уроки, призор, очес. Подите от рабы Божией Евдокии Во темные леса, на сухие дерева, Где народ не ходит, где скот не бродит, Где птицы не летает где зверь ее не рыщет. Соломонида бабушка Христоправушка, Христа мыла, правила, на макатышке оставила. Апокрифическая баба Соломея или Соломонида, будто бы принимавшая Христа при Рождестве его, упоминается в апокрифических Евангелиях и в некоторых церковных книгах. Например, Синоксарь. У старообрядцев упоминается она, когда дают молитву роженицам. Празднуют бабе Соломеи на другой день Рождества. 26 декабря. В этот день варят кашу и угощают бабушек повитух. Обычай этот называется «бабьи каши». Запираю приговор тридевяти тремя замками, тридевяти тремя ключами. Слово мое крепко. Аминь. И, взяв чистую сорочку, подала ее Дуне утереться изнанкой. Затем, надев чистую сорочку и напоив девушку липовым цветом с малиной, укутала ее с ног до головы,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 и, отражаясь в тихих зеркальных водах оки, обливает их розовым сиянием. Вдали, за песчаной косой, засвистел пароход, стали спешно укладывать на долгуши чемоданы, сами в коляске съехали к пристани. Все занимает Дуню, и необычное раннее вставание, и свежесть июльского утра, и кроткое сияние зари. Вот паром, и несколько лодок стоят у пристани.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 Только сольет река с поймы, скот перевозят обанпол. На ту сторону реки. Там и пасется он до поздней осени. Оттого каждый день на утренней заре, к перед солнечным закатом бабы до да девки ездят за оку коровышек доить. С детства о том Дуня слыхивала. Но доселе еще не видала переезда через реку доильщиц. Жалко ей стало их. И вот теперь в ночной тиши про их труды она думает. Хорошо было ей. Ясно, тихо, тепло. А каково бедняжкам в дождь, непогоду? Каково им тогда, как по реке ветры разыграются? И не только мелкие лодки, даже паром волнами как мячик кверху подкидывает. Как помочь? Как пособить? Не придумает Дуня. Соглушительным свистом подбежал пароход. Причалил, забирает охотников ехать. Робко вступает Дуня на палубу, дрожащий поступью идет за отцом в уютную каюту, садится у окна, глядит на маленький свой городок, что причудливо раскинулся по берегу полугорьем и наверху высокой круче. Опять пронзительно свистнула. Дуня вздрогнула невольно. «Раз, два, зашумели колеса!» Побежал пароход по желто-синему лону Аки. «Яркая». Приветно сияющее солнце поднимается над горами правого берега. Длинной-предлинной полосой растянутые на восточной стороне небо облака серебром засверкали от всплывшего под ними светила, хлынули с небесной высоты золотые лучи и подернули чуть заметную рябь речного лона сверкающими переливами яркого света. Вверху небосклона появились ясные сероватые облака,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 и с каждым изгибом её горы то подходят к воде и стоят над ней краснобурыми стенами, то удаляются от реки и от их подошвы, широко и привольно раскидываются ярко-зелёные сочные покосы поемных лугов. Там и сям на венце гор чернеют ряды высоких бревенчатых исп, белеют сельские церкви, виднеются помещичьи усадьбы. Шумит, бежит пароход.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 Но не может отделить ног от земли. Точно приросли они. А черная барыня и страшные чудища ближе и ближе. И опять все кружится. Опять все темнеет. Сня в сапоги, в одних чулках Марк Данилыч всю ночь проходил взад и вперед по соседней горнице, чутко прислушиваясь к тяжелому, прерывистому дыханию дочери, и при каждом малейшем шорохе. Заглядывал в щель Недотворенной двери На другой день Дуня поздно поднялась с постели Совсем здоровая Сиял Марк Данилович Обрадовался Дарья Сергеевна «Говорила я, что с глазу Разливая чай, сказала она Моя правда и вышла Вечер спрыснула ее До водицы с уголька умыла И все как рукой сняла Вот Дуньшка теперь у нас и веселенькая» и головка не болит у ней. Но Дуня вовсе не была веселенькою. Улыбалась, ласкалась она и к отцу, и к названной тете. Но нет-нет, да вдруг и задумается. И не то тоской, не то заботой подернется миловидная ее личка. Замолчит, призадумается, но только на минуту. Потом вдруг будто очнется из-за бытия, вскинет лазурными очами на Марка Данилча, и улыбнется ему кроткой, ясной улыбкой. «Что ж, Дунишка, поедем, что ли, сегодня на ярманку? спросил он, допивая пятый или шестой стакан чаю. «Нет, тятя, зачем же? Лучше с тётей посижу», — отвечала Дуня. «С ты и дома насиделась бы», — молвил Марк Данилович. Или на месте сидеть, так незачем было и на ярмарку ехать. Не на то привезена, чтоб в заперти сидеть. Людей надо смотреть, себя показывать». «Что мне показывать себя? Узоры, что ли, на мне?» — улыбнулась Дуня. «Как зачем?» — тоже улыбнулся Смолокуров. «Знали бы, люди доведали, какова у меня дочка выросла. Ни урод, ни ряба, ни хрома, ни кривобокая». «Что это ты, тятенька?» — зардевшись, молвила Дуня. «Не что ты меня ровно товар какой привез на ярманку продавать?» «А почем знать, что у нас впереди?» — улыбнулся Марк Данилович.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 Дарья Сергеевна зорко на нее посмотрела. «Садитесь как столику, Дарья Сергеевна, да чайку плесните дорогому гостю. подвинь Дунюшка, криндельки то сюда и баранки сюда же. Аль, может быть, московского калача желаете?» Ласково говорил Смолокуров, усаживая Петра Степановича. «Напрасно беспокоитесь», — отвечал Самоквасов. «Я уж давно отпил». «От чаю, сударь, не отказываются», — молвил Марк Данилович. «Особенно здесь, у Макарья. Здесь весь самый главный чайный торг. Ну, как дела? Расторговались ли?» «Да ведь я без дела здесь, Марк Данилович. Так, по пусту проживаю. Пока мест не отделен, делов своих у меня нет, и за чужими на последних что-то неохота и время-то терять». «Не чужие, кажись бы, дела-то», — молвил Марк Данилович. «В Ярославле последнюю дядину порученность выполнил. Такой у нас уговор был».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 Вечер справлялся красной рыбой, а белуги, севрюги, да и крыс балаками все-то сот на шесть тысяч на грибновской наберется, а частику больше трех миллионов. Все это так, однако ж для меня все-таки рыбная часть не к руке, Марк Данилович, сказал Самоквасов. Нет, как Бог даст отделюсь, так прежним торгом займусь. С чего продедушка зачинал, того и я придержусь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 «И с семейством!» — вскликнул Марко Данилович. «И с женой, и с дочками?» «Так точно-с! И с супругой с ихней, и с двумя барышнями!» «Спасибо, любезный! на к тебе!» И, вынув из кармана какую-то мелочь, всунул ее коридорному. Тот молча поклонился и тотчас спросил. «Еще чего не потребуется ли вашему степенству?» «Нет, пока мест, кажется, ничего». «А вот что! Зайди-ка ты к Зиновию-то Алексеевичу!»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 а большенькое годом, либо двумя постарше. Вот ж знакомитесь. Сегодня же надо будет повидаться с ними». «Какой это Доронин?» спросил Петр Степанович. «Не из Волжска ли?» «Волжской», подтвердил Смолокуров. «Пшеном торгует». «А не, что вы его знаете». «Большого знакомства не имел, а кое у кого встречались», ответил Петр Степанович. «Мельница еще у него на Ергизе, как раз возле немецких колоний». «Самый он и есть», молвил Марк Данилович.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 такими ясными очами, что глубоко вздохнулось добру молодцу и голубим встрепенулось ретивое его сердце. «Так вы заходите же к нам, когда удосужитесь. Посидим, покалякаем. Отчинно будем рады», — провожая гостя, говорил Марк Данилович. «По ярманке бы вместе, когда погуляли. Зиновья Алексеевича в компанию прихватили бы. Милости просим. Мы люди простые, и жалуйте к нам попросту, без щенов». Вышел Петр Степанович